Там он якобы сделался, помимо английского, еще и японским шпионом. В ходе допроса Вышинский сделал одну особенно низкую попытку очернить Раковского, использовав тот факт, что отец Раковского был помещиком. Вышинский. «Значит, я не ошибаюсь, когда говорю, что вы были помещиком?» Раковский. «Не ошибаетесь». Вышинский. «Вот мне важно было выяснить, откуда шли ваши доходы?» Раковский. Но мне важно сказать, на что шли эти доходы. Вышинский — это другой разговор. Любой старый большевик знал, что Раковский отдавал все свои средства на революционные движения. Он финансировал созданную им румынскую социалистическую партию и газету этой партии, которую сам редактировал. Он субсидировал русских и других революционеров. Провокационные вопросы Вышинского довели Раковского до того, что он упомянул об этих фактах, и прокурор мгновенно заставил его сменить тему. Когда Раковский заговорил об оппозиции, Вышинский проворно перебил. «Вы в своих объяснениях сегодня вообще допускали целый ряд таких выражений, как будто вы забываете, что дело идет о вас, как о члене контрреволюционной бандитской шпионской диверсионной организации «Изменников». Я считаю себя обязанным вам об этом напомнить, ведя ваш допрос» и просить вас держаться ближе к существу, совершенных вами изменнических преступлений, говорить без философии и тому подобных вещей, которые здесь совершенно не к месту. Раковский закончил объяснением того, почему после восьми месяцев допросов он все-таки начал давать показания. По его словам, летом 1937 года он получил информацию о нападении Японии на Китай и о масштабе германо-итальянской интервенции в Испании. Это на меня подействовало потрясающим образом. Озлобление и честолюбие — все это отошло. Я считал, что отныне моя обязанность помочь в этой борьбе против агрессора, что я пойду и разоблачу себя полностью и целиком. И я заявил следователю, что с завтрашнего дня я начну давать полные и исчерпывающие показания». Сегодняшнему западному читателю этот мотив знаком по книге Артура Кёстлера «Тьма в полдень». Таковы же были на фоне допросов и морального истощения мотивы героя книги Рубашова. Фактически поведение Раковского ближе к поведению знаменитого кёстлеровского героя, чем неохотные и частичные показания Бухарина, послужившего прообразом Рубашова. Допрос Раковского был отложен в конце вечернего заседания 4 марта и продолжался 5 утром. Потом суд взялся за Зеленского, фигуру гораздо менее колоритную. Тем не менее Зеленский в свое время находился в высших партийных кругах, будучи с 23-25 годов секретарем ЦК и МК партии. Сняли его с этих должностей, за недостаточно враждебное отношение к Зиновьеву и Каменеву. Его, собственно, перевели в секретари Среднеазиатского бюро ЦК, где он работал до 31 года, не теряя своего места в составе ЦК. В показаниях Хаджаева и Крамова это обстоятельство было уже использовано, и Зеленский назван агентом Троцкого. Однако главная роль Зеленского на процессе заключалась в том, чтобы объяснить, как заговорщики вызывали народное недовольство. А дело в том, что с 31 по 37 год Зеленский работал председателем Центросоюза и фактически полностью держал в своих руках торговлю на селе, и таким образом имел несравненные возможности вызывать это недовольство. Начав с истории о том, как он был агентом царской охранки с 1911 года, Зеленский затем признался участии в действиях Каменева в 1924 году и сказал, что в 1928 29 годах Смирнов завербовал его в Организацию правых. После разоблачения Смирнова, то есть с 33 года, Зеленский будто бы держал связь с Антиповым, по чьим инструкциям глубоко расстроил всю сельскую торговую сеть. Зеленские. Правые организовали перебои в торговле товарами повседневного спроса. Так, например, такие перебои были организованы в Курской области. В первом квартале шестого года в торговле сахаром многие лавки в течение недели-двух не имели сахара. Такого же рода вредительские перебои были организованы в Ленинградской области в торговле «Махуркой».